Глава 111 Настал день, и я убедился. Нет, я не ошибся. Не потому, что оказался сильнее или рассудительнее других, а потому, что не доверился логике, которая последовательно выстраивает постулат за постулатом. Я знаю, логика обслуживает свершившееся. Она в подчинении у него».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 потому что не существует истины изменяющееся растущее дерево вот единственная истина поэтому я в молчании моей любви терпеливо слушал бессмысленный лепет гневные вопли смех и жалобы моего народа Еще в юности я понял язык не ловок и не уклюж и оставил споры ибо они бессмысленны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 послушание мне и позволил семечку в себе расти, превращаться в дерево, множить корни, тянуть вверх ствол, пушить ветки, чтобы не о чем стало спорить. Вот оно, дерево, и что в нем выбирать? Оно широко раскинуло ветви, оно может приютить всех».